Двое молодых сотрудников с ним, те все записывают, зарисовывают, фотографируют, а без них, мол, старику было бы трудновато в таких дальних поездках. Ну и, конечно, за чаем разговорился Идигей со знаменитым человеком о разных разностях, а тот его расспрашивал, что слышал, что знает из старинной здешней молвы. И тогда Идигей сказал, что сам он вряд ли что мог бы поведать насчет старинных преданий, А вот на разъезде у них, на Буранлы Буранном, человек есть, с семьей проживает бывший учитель теперь сильный Абуталип Куттыбаев. «Вот он много знает, культурный человек, вот он все записывает, разные песни, сказания разные, и жена его, Зарипа, тоже была учительницей. Так она помогает ему переписывать начисто, и все это они делают для сыночков своих, а их двое, чтобы читали они, когда подрастут. Вот такой, стало быть, человек, все для детей своих старается». А Турген Агачи Адаев слушает внимательно и говорит. «А как бы мне, мол, его повидать, учителя того самого Абуталипа? Передай, говорит, если сможет, пусть учитель Абуталип приедет сюда ко мне, к старику, повстречаться». Мне с таким человеком интересно было бы очень потолковать, разузнать, какие у него, быть может, редкостные песни, поговорки сразекские собраны. Идигей как раз и говорит, попадает в самую точку, насколько, мол, узнаю разные старинные вещи у него по тетрадям записаны. Ну вот, к примеру, Недавно удалось ему о Саразекской казни, учиненной некогда Чингисханом в здешних местах, разузнать да записать. Академик Чадаев при этом очень загорелся, аж глаза заблестели у старика, и говорит, «Давно уже имею разные, мол, слухи на этот счет о Саразекской казни. О событии в тогдашнем в здешних краях доходили, мол, вести и до меня. Есть и записанные тексты». «Так вот и попроси Абуталипа, пусть приедет со своей записью, сопоставим, потолкуем, а не может, так я сам к нему прибуду». «Что значит не может? Да какой тут разговор!» «Конечно же!» Абуталип и раздумывать не стал, и Зарипа страшно обрадовалась за мужа. «Да разве можно такой случай упустить? В кое то веки повидаться с самим Тургеном Чаадаем?» И все сияло Зарипа, провожая его товарником на кумбель хоть какая-то светлая благодать забрезжила в том тягостном изгнании семьи. Уезжал Абуталиб из дому поутру, на попутном товарнике, с тем, чтобы к вечеру вернуться, так рассчитывал. А заявился аж за полуночь, почти к рассвету, и тоже на попутном. Все не могли наговориться с тургена Агача Адаевым, потому и задержался так. Хорошо еще поезда ходят здесь взад-вперед, с востока на запад и с запада на восток. И ждала его Зарипа с часу на час, а дети давно спали. А вернулся муж, до утра проговорили. «Ты знаешь, — начал Абуталип сходу, — такого разговора у меня никогда еще в жизни не было. Я тебе все расскажу по порядку, Зарипа. Все подробно, сама поймешь. Но вначале хочу сказать о том, чем душа переполняется. Необычные мысли для нас с тобой живут в том человеке. Он гора, и правители, конечно, не жалуют его. В Академии есть люди, которые очень хотели бы его с глаз долой. Наверное, это всегда так было. Так вот, как расстался? Всю дорогу от Кумбеля по пути думал я о наших разговорах с Чаадаевым, и какие-то свои умозаключения имею после такой встречи. Ты не удивляйся, издалека начну. Это все от него. Попробую пересказать. Вот, к примеру, когда говорят, что мир произошел из первоначального хаоса, то, наверное, так оно и есть, сама знаешь, это и наукой признается. И возникновение из хаоса чего-то цельного должно быть, есть общий мировой закон, и для людской жизни тоже. Почему я так говорю? Вроде бы из хаоса событий, из истории, которые достается нам, из различных толкований жизни что хорошо, что плохо, из всего того, о чем мы говорим по разному поводу, что живет в наших мыслях, в слове, в памяти, понимаешь, из всего этого, что для нас, как ветер словесный вокруг, для нас продувной ветер, для него, для Чаадаева, как я понял, из всего этого образуется важный смысл, лес мышления, а это все богатство опыта, я так представляю, накапливая знания, Он поднимается в небо, как на крыльях, и достигает большой мысли, и видит шар земной с высоты. На земле хаос, суета, неразбериха, а с высоты единая цельность, совокупность хаоса. Я понимаю, Чадай, конечно, большой ученый, этнограф, академик и так далее, но не только это. Что-то в нем есть такое особое. Я приглядывался, пытался уловить, в чем его сила. Его мышление, как магнит, все собирает в себе, и поэтому ему дается глубоко смотреть в суть, что другому не приходит в голову. Но вот смотри, казалось бы, помнишь, Зарипа, все чуть ли не с детства любим мы Асана Кайгы, чудака-печальника, плакальщика обо всем живом на свете. В общем, сама понимаешь, многие смеются над ним, если кого обозвать надо в том смысле, вот, мол, тот самый вечный причитальщик Асан Кайгы. За всех страдает, за всех болеет, за мыши, за муравья даже. Никого не хочет дать в обиду, потому что сам никудышный и неприкаянный.